Глава 10 Ассоциация кулинаров. «Я уже соскучился по тебе, Фер!» — ухмыльнулся Дагон и осмотрел меня с головы до ног, как и я его. Выглядели мы немного устрашающе, и даже нормы в дресс-коде не сделали нас мягче внешне, лишь добавили больше чужеродности в облике. «А ты ничего так!» не точно! Тебе идёт быть человеком!» «Увидь тебя, твои поклонницы, отдали бы любую коллекцию своих душ, чтобы просто встать рядом и окунуться в твое величие». Дагон знал, на что надавить, и прекрасно осознавал, что я в свое время бегал от поклонниц только так, постоянно скрываясь у него на кухне. Это не изменилось? «Нет, я не против женского общества, но никогда тебя рассматривали как кусок мяса сразу десять демониц одновременно». «Дамы в аду любили создавать коалиции. Их целью мог быть любой демон на приёме. А уж в нашем замке роль жертвы почему-то доставалась мне». Брат был популярен. Но такую охоту устраивали лишь для меня. Видимо, дамочки решили, что чем неприступнее объект их вожделения, тем слаще будет его достать. И приз доставался той, с кем я провёл ночь после такой охоты». Лишь однажды я попался демонице в одной из заход. Позже мы повторяли с ней преследование, но по нашим правилам пока не расстались. Слишком часто в последнее время я думаю про бывшую. Раньше и столетиями не вспоминал, а сейчас постоянно всплывали воспоминания. Думаю, в этом есть вина ссоры. Уж больно она похожа на бывшую стерву. «Не отрицаю, но охота началась в первую очередь на тебя. Не остался я в стороне, смотря на него ещё спокойнее. Повезло тебе, что их тут нет. Иначе тебя сожрали бы с потрохами». Я позволил себе небольшую улыбку, а Дагон лишь громко рассмеялся, привлекая внимание всех вокруг. «Я уже понял, что наставник жил в этом мире очень и очень долго» успел заработать такую репутацию, что его буквально боготворили. Небольшой культ имени Дагона. Интересно, это выходит подсознательно у могущественных демонов? Сами того не осознавая, вокруг них собираются фанатики, внемлющие каждому их слову. Да уж, мать была права. Возможно, первый её раз в человеческом мире был случайным. Я про культы, а потом ей просто стало весело. Нужно же как-то разнообразить свою длинную жизнь. Вот представил, как Люций пришёл в этот мир, а за ним выстроились фанатки. Не хуже, чем за Святославом. В таком случае я бы отправил брата быть какой-нибудь звездой и продавал бы его тело во благо мира. А если армия фанаток состояла бы из героев, то можно было бы захватить мир лишь ими. Но куда-то меня не туда занесло. «И что ты тут забыл?» — поднял я бровь. «Как я слышал, ты не часто посещаешь такие мероприятия». «Ну, довольно странно не посетить первый приём своего ученика. Хоть ты и отрицай, что всё ещё им остался», — сказал с прищуром догон. «Мы не поворачивали головы к остальным в ассоциации кулинаров. Но это и не нужно. Все разговоры были слышны для демонов» артефакты заглушающие звуки здесь запрещались повара и разного рода кулинары были в шоке что легенда сейчас разговаривала с простым и никому неизвестным пекарем да так что ничего не было слышно завистливые шепотки перекатывались по толпе развлекайся не стал я с ним спорить а где дончик повертел головой догон решил не идти с тобой «Ха, как печально. Я бы с ним поговорил, да сказал пару ласковых. Он сжёг мне дальнюю часть ресторана. Мстительный секретарь у тебя, Ферр. Но сил он вбухал немало в таком состоянии». «Вот же, Дон. И ведь сделал это втайне от меня. Но ничего ему говорить не буду. Дагон лишь улыбался на такую проказу, да и что ему стена? Построит новую». Денег он точно зарабатывал в своём ресторане немало, тем более граф сказал, что очередь там на многие месяцы вперёд. «Остался в моей пекарне. Но ты можешь передать ему сообщение или назначить встречу», — фыркнул я. «Я ему сообщу». «Даже не пригласишь к себе?» — с интересом спросил Дагон. «Ты сам придёшь, я думаю». Наклонил голову к плечу, посматривая на интересную группу пекарей за спиной Дагона. «Зачем тебе приглашение? Тебе оно никогда не было нужно». «И то верно! Ха-ха-ха!» Ещё раз разразился хохотом наставник. «Слишком хорошо ты меня знаешь». «Очень», — сказал я с лёгкой ухмылкой. «А теперь давай перестанем нервировать публику». Я в этом мире не для того, чтобы стать достоянием общественности. У меня отпуск, если я тебе этого не говорил. «А брат твой об этом знает?» Я посмотрел в его глаза. «Хотя о чём я?» «Конечно, знает. И, наверное, рвал и метал, что аж замка не осталось на месте. вспыльчивый мальчишка». Пожалуй, только догон мог считать Люция с спыльчивым мальчишкой. Ну и отца. Для остальных демонов он виделся в совершенно другом свете. «Ладно уж, чего мы тут стоим? Познакомлю тебя с кулинарами!» Хмыкнул Дагон и стукнул меня по плечу. «Ух ты ж её! А ты стал ещё сильнее! У тебя в аду не было предложений сместить братишку? Пожалуй, если бы не наша страсть, то ты мог бы стать величайшим правителем ада в истории». «Мне это не интересно Пожал я плечами, когда мы медленно пошли в сторону первой компании людей. «И нас с братом это устраивает. А тех, кто против?» «Можешь не продолжать!» — скривился догон. «Я уже знаю, что вы делали с такими предлагателями!» Хотел улыбнуться кровожадно, но сдержался, потому что мы уже подошли к людям. А было довольно интересно, потому что большинство так называемых «кучек» были не только по интересам и отраслям в сфере кулинарного мастерства, но и по национальности. Первые знакомые оказались из уже известной мне Франции. Они были рады познакомиться с пекарем, который приготовил их национальное блюдо на ярмарочном конкурсе. И тем более победил. «Неплохие ребятки!» Но я сразу отбросил мысль вытрясти из здешней элиты рецепты. Те отдали бы их только с последней каплей крови. Следующей компанией оказались желтокожие мужчины с узким разрезом глаз. Кажется, они из Китайской империи, как мне как-то рассказывала Элеонора. Или же это мне сообщил Дон? Точно не помню. Но этих узкоглазых я пару раз видел в городе, так что не удивился. Хотя я ошибся. Среди мужчин была и женщина. Молодая женщина. Сложно было определить её точный возраст, но выглядела она не как простолюдинка. Это я мог сказать по одежде из высококлассного шёлка. Дагон хитро посмотрел на неё, а потом на меня. «Это Дзян залу представил девушку Дагон, а после назвал ей моё имя. «Она здесь с дипломатической миссией. Повезло ассоциации, что пришли на этот приём». «Что вы такое говорите, мастер Дагон?» Изящно прикрыла она свой рот рукавом. Её знание языка было великолепным. Всё же аристократка, но не показывает это на всеобщее обозрение. На запястьях я видел дорогие браслеты, которые не пестрели камнями, а ценились лишь тем, кто понимал в предметах роскоши. Помню, один демон мне упорно доказывал, что и металлы могут стоить дороже камней. Он был фанатом людского мира и их искусства. Может, и этот демон ошивался тут неподалёку. «Для нас великая честь, что мы смогли встретить вас. Мы будем рассказывать нашим ученикам, что встретились с мастером». «Но, как я вижу, то и нам тогда оказана честь» сказал я спокойно, понимая, что девушка не так проста, как хочет показаться. И Дагон одобрительно кивнул. «Верно. Когда я услышал известную про вас историю, то надеялся встретиться с мастером Дзян», — похвалил девушку догон «Он делал это не так часто на моей памяти. Интерес к девушке лишь возрос, как и её ко мне. Её чёрные глаза смотрели на меня, не отрываясь. «Что за история?» — спросил я, как того и хотел Дагон. Девушка кивнула наставнику, позволяя рассказать. «Один губернатор возжелал себе повара, чтобы угостить друзей. У его чиновника готовила женщина, и он решил, что и ему она нужна. Написал в столицу Китайской империи и попросил своего друга найти ему такую. Никто не хотел ехать, но мастер Дзян согласилась». Дагун улыбнулся девушке, а она опять скрыла половину своего лица рукавом. Сзади неё недовольно зашептались сопровождающие. А именно ими они и были. Хотя, думаю, повара из них неплохие, но ценность представляла лишь мастер Дзян. «Губернатор месяц ждал её прибытия. И дождался! Ха -ха. «А дальше? Вы же заставили губернатора забрать вас лично?» — спросил я мастера, а она одобрительно кивнула. «Вы разбираетесь в тонкостях, господин фер улыбнулась Дзян. «Я попросила его прислать тёплый паланкин и хвалебное письмо написала. Слишком устала в том путешествии. А губернатор?» «Исполнил вашу просьбу. Хитро, хитро. А этой девушке палец в рот не клади». Я повернулся к Дагону, чтобы услышать окончание истории. «А дальше?» «Он приказал приготовить мастеру Дзян пять блюд и пять тарелок риса», — продолжил Дагон. «Вот только она прислала ему список ингредиентов и передала его губернатору. Тот очень сильно удивился. Ведь зачем мастеру Дзян нужны были десять бараньих голов и два килограмма зеленого лука?» Но губернатор хоть и хотел сначала отклонить просьбу, но всё же отправил слугу за покупками. «Вы же понимаете, господин Фер, зачем я это сделала?» — прищурилась мастер Дзян, будто проверяя меня. Я растянул губы в очень вежливой улыбке. «Не все ингредиенты нужно использовать полностью. Лишь лучше идёт на стол, а остальное идёт в мусор», — сказал я известное. Диан рассмеялась. «Верно. Я использовала лишь 20% от каждого ингредиента». В этот раз она не стала скрывать своё лицо. Её глаза горели огнём, а от тела стала исходить аура силы. Она была героем, но умело это скрывала. Но не сейчас, когда речь зашла про её любимое дело. После бланширования ягнёнка в кипящей воде используется лишь два куска мяса с морды. Остальное выбрасывается. А после быстрого бланширования зелёного лука в горячей воде я оставляла лишь нежную часть в центре. И, как вы поняли, остальное тоже выбрасывалось. Для элиты остаётся лишь самое лучшее. «Вы правы», — улыбнулся я девушке с горящими глазами. «Гости остались довольны?» «Как и губернатор», — кивнула вновь мастер Дзян, уже чуть успокаиваясь. «Но он сказал, что трапеза обошлась ему слишком дорого». «Вот как!» — недобро улыбнулся я и посмотрел на Догона. «Мастер Дзян сказала буквально, этот обед был проверкой, и я рада, что он понравился вашим гостям. Я хотела бы получить награду, как это принято». о, -о, -о. «Точно была опасной девушкой это мастер-дзянь. Так поставить на место губернатора? Да и, как я понимаю, в их стране было принято главенство мужчин, но она сумела обыграть всё так, что в долгу остался как раз губернатор». «Умна». «Но было ещё что-то», — посмотрел в глаза девушки. «Да, я объяснила это тем, что таково правило поваров». «Одно из важных правил, господин фер Лукаво посмотрела она на меня, а после сурово взглянула на стоящих спутников. «Нам платят вознаграждение в соответствии с прошлой практикой. Десять тысяч наличных монет и двадцать четыре рулона шёлка за большие банкеты. Я потребовала половину этого за тихий обед». «Большие деньги для людей за трапезу». «У него не осталось выбора, кроме как заплатить». «Но после этого я отправилась в своё поместье», — улыбнулась она кровожадно. «Нечего нанимать того, кто тебе не по карману. А сидеть без дела у него в усадьбе я не планировала». «Восхищаюсь вами, мастер Дзян», — сказал я искренне, а Дагон лишь ухмылялся, молчаливо говоря, что люди бывают опасными даже в поварском деле. но я это мог понять и без него», — Столько нападений они мне устроили за такой короткий срок, что брат бы уже вспылил на моём месте. После такого занимательного знакомства мы с Дагоном отошли к следующей группе. Она была похожа на своих коллег из Китая, к которым они, кстати, относились с негативом. Но ничего нам об этом прямо не сказали. Японцы были кондитерами и долго пытались объяснить на ломаном языке империи, что они восхищались Дагоном сама. Я же чуть не заржал с этого обращения, представив Дона, который обратился бы ко мне так же. фер «Ферсама! Всё само! Всё сам!» А от японцев был толк. а Я думал, что не смогу ничего узнать по рецептам. Однако один из японцев прямо-таки заявил, что ничего такого в этом не видит. Он дал мне простенький рецепт «Моти». Тут я снова чуть не заржал. Странное название, конечно но и рецепт не сильно сложный. Хотя рисовой муки я не имел в своём арсенале, но сделал себе мысленную пометку, что нужно её купить в ближайшее время, чтобы опробовать Мотти. Даже догон на некоторое время завис. Видимо, первый раз услышал про этот десерт, хоть и долго обитал в этом мире. Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись предвкушающе, как когда-то. Если бы нам дали кухню в распоряжение, то мы бы сию секунду отправились туда, но всё же удержались и вели себя в рамках приличия. «Спасибо, Юдзера-сан», — сказал я напоследок повару, открывшему мне новый рецепт. «Я напишу вам, с вашего позволения, когда попробую рецепт». Юдзера-сан лучился от счастья, ведь в этом его заверил и догон. Вот тогда-то и на этого молодого кондитера посмотрели с завистью его братья по цеху но не стали раскрывать свои тайны. Однако то, что им оказал такую честь Дагон, польстило японцам. А дальше мы последовали от одной компании к другой, особо не задерживаясь. Очень много было стран собрано в этом месте. И Дагон сказал, что за ассоциацией стоит князь, но он честно не интересовался этим, ведь это было не так важно. Мне, в общем-то, тоже. Однако самое интересное было со стороны поваров империи. Там я заметил скопление людей, что недобро смотрели в мою сторону. «У тебя был конфликт с Лакруа?» — спросил невзначай Дагон. «Было дело», — пожал я плечами. «А что, неужели интересуешься моими делами? На тебя это не похоже». «Да не, брось!» — фыркнул Дагон, когда мы подходили к имперским. «От них сильно несло алкоголем, и это вызвало у меня смех». Я уже понял, что сейчас будет. Просто это его знакомые, и ты им явно не нравишься. Да, я это уже понял, спасибо, Дагон. Но мне даже интересно, что они вытворят. Мы остановились с наставником напротив пятёрки аристократов, которые не говорили нам ничего. Друзья-лакруашки не хотели идти на контакт. Я же вспомнил про него сейчас. А ведь давно ношу с собой кристалл душ. Ну вот его всё нет и нет. От Сэри нужно уже делать нового помощника. Вдруг Лакруа появится, а мы не готовы. вани бы не помешал друг на кухне. Хоть Вадим и имел скверный характер, но я бы не отказался от его душонки. Навыки он имел неплохие. Но Лакруашка задерживался. Поторопите его как-то бы. Но я не знаю, где он шлялся. — Дружок-пекарь, ты здесь надолго не задержишься. Пока я находился в размышлениях о своей пекарне, тот друзьям Вадима надоело ждать. И наглый аристократ, по виду простой барон, решил первым начать с нами беседу. Забавно, но говорил он исключительно со мной, а вот надогонно боялся даже взглянуть. И что такого натворил наставник в своё время? «Тебя пригласили лишь случайно». Я вздохнул. «И это всё?» «Как скучно!» Хотелось отойти от них как можно скорее. Увы, но, думаю... Я глядел аристократов и ухмыльнулся на зло им. Было смешно наблюдать, как менялись их самоуверенные лица от моего насмешливого взгляда. Это вы тут не задержитесь. Что-то я про вас не слышал. Вы дали взятку, чтобы попасть сюда? И развернулся к ним спиной, потеряв интерес и не дожидаясь ответа на свой риторический вопрос. Дагон засмеялся и кивнул, идя вслед за мной. Но тупые аристократы решили, что они бессмертные. Тот парень, которого я унизил, сделал шаг вперёд и аж задрожал от моих слов. А дальше всё вышло слишком ожидаемо. «Я вызываю тебя на кулинарную дуэль!» Ничему людей жизнь не учит на примере других.